Глава 9. Мы с Тоней поспешили на зов и увидели в столовой режиссера Пенелопу и Офелию с заплаканными лицами, Ивана с Лидой, Галину, Екатерину Федоровну в черном платке. Не хватало только Пети. «Все решено!» — торжественно повторила Анатоль. Мы поставим в память о моем безвременно ушедшем сыне спектакль и покажем его на большой театральной сцене. Это будет грандиозный проект, равного которому нет в мире. Впервые вместе с профессиональными артистами в действии примут участие члены семьи погибшего. Вы все вместе. Так мы почтим память Всеволода, и празднование Нового года не отменяется. Сегодня в 20.00 состоится репетиция. Я с удивлением слушала Анатолия. «Какая постановка? Что за чушь несет дедушка? Он собрался устраивать прогон капустника? У Анатолия Сергеевича помутился рассудок? Тело Всеволода находится в морге. Надо думать о похоронах, поминках, а не о хороводе с Дедом Морозом. Неужели никто не осадит режиссера? «Прекрасная идея!» — воскликнула Пенелопа. «Уверена, душа Севочки сейчас поет от радости», — подхватила Офелия. «Мальчик этого непременно хотел бы», — подала голос Галя. «Да, да», — закивала Екатерина Федоровна. «Он бы нам сказал, ни в коем случае не плачьте. Лучше устройте праздник. Не стоит рыдать. Я у врат рая». «Постановка пьесы — потрясающий акт», — восхитился Иван. «Наверное, ты хочешь показать что-нибудь из Шекспира или древнегреческую трагедию?» — предположила Лидия. Анатоль хлопнул в ладоши. «Все пока свободны. Сбор в восемь вечера». «Виола!» Я вздрогнула. Слушай, Авдей приблизился ко мне. «Разрешите поблагодарить вас за содействие в поимке убийцы Севы?» Меня почему-то затошнило. «Я не сделала ничего особенного. Просто передала следователю разговор вашей невестки с любовником. И рано еще говорить о вине Агаты. Она не доказана». «Пустая формальность», — воскликнул Иван. «Эта узбечка никогда мне не нравилась». «Она таджичка вроде», — поправила его жена. Девица выглядела весьма пронырливой. А что станет с ее отвратительным бизнесом? Кто унаследует ее лавку? Анатоль взглянул на Лиду. Это неинтересно. Режиссер повернулся ко мне и протянул бархатную коробочку. Примите в знак благодарности за поимку Агаты. Я машинально взяла ярко-красную коробочку в виде сердца и откинула крышку. Внутри оказался крохотный серебряный кулончик с янтарем. Подобные изделия во времена моего детства продавались в любом табачном ларьке и стоили чуть дороже батона хлеба. «Боже, какая прелесть!» — ахнула Офелия. «Невероятная красота!» — подхватила Пенелопа. «Чудесно подойдет к вечернему платью!» — восхитилась Галина. «Надо купить пару цепочек, длинную и короткую. Получится два варианта украшения под разную одежду. Можно на свитере носить и с кофточкой, и с глубоким вырезом». «Сразу видно, вещь антикварная!» — с восторгом произнесла Лида. «В наше время натуральный янтарь редкость — редкость!» — ставил свое слово Иван. Скоро он вообще исчезнет. «Изделие безупречной элегантности, правда, Тонечка?» спросила Екатерина Федоровна. «Симпатичный кулон», — дипломатично ответила та и покосилась на меня. «Большое спасибо», — поблагодарила я режиссера. «Но мне неудобно, я не сделала ничего особенного. И, повторяю, Агату увезли для допроса. Скорее всего, ее отпустят». «Ежу понятно, что эта дрянь убила Севочку», — закричала Галина. «На рынке одни преступники торгуют». «Там и честных людей много», возразила невестке Екатерина Федоровна. «А куда работать идти? Птицеферму закрыли, цех по выпуску картонных коробок тоже. Спасибо рынку, он многих от голодной смерти спас». Галина обхватила голову руками, начала раскачиваться и, на манер восточной плакальщицы, завела речитативом. «Севочка дорогой ты наш! Вон как получилось, горе, горе!» Вся твоя жизнь сплошная мука, всех потерял. Анечку, родную, жену любимую, что мы без тебя делать будем, как нам жить?» Причитания превратились в безумный вой, Иван взял ее за локти, встряхнул и скомандовал «Очнись!». Но Галя продолжала выть на одной ноте, ее глаза расширились и остекленели, тело напряглось, выгнулось назад. Мне показалось, что она впала в транс. Офелия начала судорожно всхлипывать, пенелопа зашмыгала носом, Лида затряслась, Анатоль поморщился и приложил ладонь к шее. Психотерапевт размахнулся и отвесил Галине пару звонких пощечин. Она замерла, затем из ее груди вырвался судорожный вздох, на лицо вернулось осмысленное выражение, тело обмякло. «Тебе надо успокоиться», — тихо сказал доктор. Галена медленно побрела кресло и буквально упала в него. Анатоль скрестил руки на груди, поднял голову и свысока окинул присутствующих взглядом. Несмотря на все, что случилось сегодня, мне вдруг стало смешно. Ну, просто Наполеон. Авдеев ощущает себя императором, а его ближайшее окружение старательно подыгрывает ему в этом. Почему родственники и друзья так поступают? Они на самом деле преклоняются перед стариком? Или им что-то от него нужно? Я решил, громко объявил Анатоль, торжественный прием Виолы, сегодня, вечером. Нет, неожиданно снова истерично взвизгнула Галя. «Почему и такая честь сразу? Я ждала не один год! Это несправедливо! Нет, нет, нет!» Она разрыдалась. Иван многозначительно посмотрел на жену, и Лида бросилась к Галине, обняла ее, начала шептать ей что-то на ухо. Екатерина Федоровна подошла ко мне. «Галя не понимает, что несет. Мы все очень рады. Спасибо вам за то, что нашли убийцу Севы. Мы вас любим!» — хором пропели Офелия с Пенелопой. Я почувствовала себя героиней бездарной пьесы, смутилась и промямлила нечто маловразумительное. «Вечером!» — тоном Игоря Кириллова повторил Анатоль и величаво выплыл в коридор. Игорь Кириллов, диктор Центрального телевидения СССР, вел программу «Время». За ним, словно катера за ледоколом, потянулись все присутствующие. Мы с Тонечкой остались в столовой одни. Что тут сейчас было? В полной растерянности спросила я, «Какой торжественный прием? Еще медальон этот. Понимаю, он копеечный, но Анатоль так и его преподнес, словно одарил меня сокровищами Махараджи. Как-то мне некомфортно стало. Да, я уверена, Агата наняла киллера, который убил Севу, но у нас нет доказательств ее вины». Тоня покосилась на арку, ведущую вглубь дома. Анатоль любит повторять, «Родственниками не рождаются, ими становятся по жизни». «Брат с сестрой, мать с сыном могут ненавидеть друг друга, несмотря на кровные узы. Родню надо выбирать самому». «Интересная мысль», — улыбнулась я. «Дед живет, как хочет и с кем хочет», — добавила Антонина. «Мне с раннего детства твердили. Хочешь стать настоящей внучкой великого человека? Заслужи эту честь. Знаешь, как я старалась. Мечтала диплом получить». «Какой диплом?» — не сообразила я. «О вступлении в семью», — хмыкнула Тоня. «Разве не видела?» Он в моей спаленке в правом углу, как икона, до сих пор висит. Мне показалось, что не расслышала. Диплом о вступлении в семью? Антонина встала. Пошли. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Мы, бодрые рысцой, добежали до крохотной комнатушки и тонечко показала пальцем на небольшой постер в бежево-золотистой рамке. Читай. Я думала, тут какой-то орнамент. Пробормотала я, уткнувшись носом в стекло. А оказывается, буквы. Написано красиво, за завитушками и украшено мелкими рисунками. Работа Пенелопы, пояснила подруга. Она училась каллиграфии, и у нее талант художника. Ну же, огласи текст вслух.